Глава 14 «Опасная работа у нашего боярина-батюшки», — вздыхала Василиса, вернувшаяся из приказа, куда бегала, чтобы приложить кусок мяса к глазу боярина. Дуня фыркнула прямо в кружку и отпрянула от брызг. Деду на заседании в думе подбили глаз, и он вызвал ключницу, чтобы та что-то сделала. Сама же Дуняша без дела не сидела и успела испечь соленые палочки. Точнее, сначала это были крошечные крендельки, но ей быстро надоело возня с лепкой, и крендельки превратились в палочки. Но на этом она не успокоилась и велела Даринке с подружкой на скорую руку сшить маленькие мешочки. «Сложу в них угощение, чтобы было культурно», — пояснила Дуня и услышала, как девки прояснули от смеха. Ухарка хотела было сказать, что ключница будет в ярости от бесполезной траты полотна, но Дуня угрожающе потрясла пальцем и пояснила девицам, чтобы шили из обрезков. Дав поручение, она помчалась проверить, как скручивают нить соседские челидинки, А когда вернулась Василиса, то ей было недотрата обрезков на придумке боярышни которые неизвестно, когда еще пригодились бы. Зато у Дуни вся испечённая соломка была расфасована в мешочки, и наружу торчали только вершинки, чтобы удобно было вытаскивать за них. «Я в Кремль!» — важно сообщила она и упорхнула. Василиса недовольно поджала губы, видя, как боярышня садится в вазок, а боярич Семён с Гришкой выезжают следом. «Вот будет нам всем от боярыни, когда она вернется, проворчала ключница, заранее чувствуя головную боль от одного только взгляда Милославы. Но пусть боярыня сама разбирается, как у Дуняшки вместо наставницы оказался дядька, и та по всему городу катается, когда вздумает. Евдокия ехала и пыталась составить план действий. Как-то незаметно у нее образовалось много хлопот, А реализовать все стало сложно. Челединки Совиных оказались неприучены к придению и рукоделию. Теоретически, женщины умели это делать, но профессиональных мастериц среди них не было. Только Мотя ловко управлялась пряжей и быстро сообразила, как вязать. За ней смогла угнаться девочка-челединка, с которой боярышня сдружилась в период беды. Василиса... Как только вернулась от боярина-батюшки, посмотрела, ладится ли работа у новобранцев в вязальном деле, и без церемоний спровадила одну из баб в помощь кухарке, другую поставила стирать белье. «Эти тебе только нити испортят», — пояснила она Дуне, и та не стала спорить. Надо было сразу приставить их к делу попроще, но Совинам был жизненно необходим заработок а на стирке и чистке овощей не заработаешь. Вот Дуня и понадеялась, что женщины хоть как-то освоят вязание. Но крючок постоянно выпадал у них из рук. А сами они никак не могли запомнить, куда его поворачивать и что тянуть. Пока Мотя смотрела на них и приговаривала, что делать, то у них что-то получалось. Но стоило ей заняться своей работой, то женщины путались, пугались начинали плакать и просить привычную им работу. Ключница напоила Дуню ягодным зваром, прежде чем она умчалась в Кремль. И сейчас боярышня ехала, гоняя мысли по кругу, стараясь придумать, чем теперь жить с Совиным. Ее сердце тронула беда соседей, но было еще что-то такое в глазах Моти, что не давало покоя. Белобрысая подруженька очень внимательно слушала все, что говорила Дуня, и беспрекословно выполняла все ее наставления. Но не это удивительно было, а то, что Мотя верила Дуне, верила так, что даже страшно было. Наверное, эта вера образовалась из-за того, что взрослые вдруг оказались не такими сильными и надежными, как ей думалось. Но Дуня теперь боялась обмануть доверие Моти. Ворчащая на свою боярышню Ключница присоединилась к Матрёне, чтобы посмотреть, чему же Дуняшка научила её. «Чудно!» — произнесла она, глядя на быстро хватающий нить крючок. «Это что ж такое будет?» «Пока ничего. Мы учимся». Ключница строго посмотрела на помощницу соседской боярышни и погрозила ей пальцем. Ты бы нить из старого полотна вытащила, чтобы новую не портить. Упрекнула она девчонку, и та вся сжалась. Дуня сказала на этой пряже учиться, нахмурилась Мотя. Ну, раз Евдокия Вячеславовна сказала, то тогда ладно, согласилась ключница. Но нить берегите, чай деньга за нее уплачено. Дуняша уже подъехала к Кремлю. «Боярышня, приехали!» — сообщил Гришка, открывая дверцу. «Так быстро?» — удивилась она, но тут же махнула рукой, увидев приподнятую бровь боярича Семёна. «Задумалась и не заметила, когда ехали», — пояснила она обоим сопровождающим. Она и правда задумалась. Была мысль навестить проксию Елизаровну и спросить совета по поводу Совиных. Узнать хотя бы, чей рот им покровительствует. Ведь Кошкины помогли в трудную минуту Доронинам. Так может, есть кому помочь и Совиным? Но об этом можно было спросить деда. А вообще-то Совины пострадали на княжьей службе, и надо к нему идти с этой проблемой. Но тут барьером стало знание о скупости князя и предложение о возможных пенсиях, не успев оформиться, Быстро растаяла. Князь и выплаты несовместимы. Вот на этом моменте Вазок остановился, и Дуня переключилась на другие заботы. Первым делом она побежала к деду, чтобы посмотреть на фингал, пожалеть его и угостить соломкой. Не дожидаясь благодарности, рванула к княжичу, пока его не заняли чем-либо после занятий. Иван Иваныч играл с приятелями в... хоккей. Дуня остановилась, как вкопанная. «Ты чего?» — встревоженно спросил ее Семён Волк. «Во что это они играют?» «Клюшкуют». «Чего? Никогда не видела? Видишь, у них в руках клюшки». «Ага. Отсюда название. Клюшкование». «А шайба где?» «Какая шайба? Они маленьким плетеным мечом играют. Вообще-то это зимняя забава и чаще играет кусочком льда. Но княжичу, очевидно, не втерпешь. Вот и придумал по двору бегать». «Да что ты говоришь?» Расцветая протянула она. «А где ворота?» «Какие ворота? А судья?» «Вроде по-русски говоришь, но не пойму я тебя». Дуня подалась вперед, и, видя, что ее заметили, бросила Семена. И болельщиков не вижу, пробормотала она, но Боярич услышал: Так все здоровы! растерялся он и посмотрел на гришку. Может, тот понимает свою хозяйку? Сейчас я всех научу, как правильно, все покажу! вдохновенно воскликнула Дуня и побежала нести свет в массы. Казалось, что ее ноги не касаются земли. Так легко она бежала. Тело обрадовалось движению и насыщало мозг эйфорией. Да она сейчас в восторг пришла бы. Вели ей кто пробежать кросс в 20 километров. Столько силы и энергии было в организме. «Дунька, чего у тебя в корзине?» Облепили ее барчата с княжичем. «А угощение? Но сейчас не дам. Кто выигрывает? Куда мячик надо бить? А давайте не просто туда, а в ворота. Мы Сашку на ворота поставим и будем защищать его». «Ты чего раскомандовалась?» Тут же зашипели княжичевые приятели. «Так с меня угощение?» Улыбаясь, ответила Дуня и все таки дала ребятам вытянуть по соломке. «Вкусно, но это не дает себе права!» «А кто судит?» Прервала возможные прения Дуня. «Дядька Никифор!» «А как называются команды?» Дуня не давала опомниться и быстро втянула мальчишек в обсуждение. Боярин Палка посмотрел на вытаращившего глаза Семёна Волка и наставительно произнес: «Вот так живешь, думаешь, что сам себе князь и управитель. А потом приходят. Тут боярин запнулся, но по его взгляду было понятно, что приходит баба. И всё. «Чего всё?» — не понял Семён, а вот Гришка только понимающих мыкнул. «Она свободе. Вот чего?» — отрезал наставник княжича и подключился к обсуждению новых правил. «А я буду болельщицей!» услышал он завершающее слово. Это как? Посыпались вопросы. Увидите, вы главное играйте. Дуня захлопала в ладоши и послала всех на поле. Зрителей и до этого было немало, но теперь остановилось посмотреть еще больше народу. Игра началась. Но интереснее было посмотреть, как мечется по краю поля маленькая боярышня, машет руками, Прыгает и выкрикивает потешные словечки. «Княжич, не робей! По чужим воротам бей! Мы, команда, хоть куда! Выносим с поля на ура!» Очень быстро зрители разделились и стали активно поддерживать команды. Шум стоял невообразимый, а раскрасневшиеся, взмокшие боерчата носились, как ветер. Все прекращаем гаркнул боярин палка и начал выводить ребят. Такая же красная дуня подскочила к нему, сунула в руки корзинку и сказала, что подождет княжича у княгини. Народ расходиться не желал и остался обсуждать игру. Многие сетовали, что еще рано играть, но хотелось бы Так надо тренироваться уже сейчас чтобы зимой показать достойный результат. Влезла с поучениями маленькая боярышня. Вот если устроить состязание между командами на убыль, то я бы от лица дорониных наградила наилучшую команду валенками. Это как? А вот так. Шесть пар доронинских валенок команде-победителю. Так это обсудить надо. Кто возглавит? Где биться будем? Кто будет участвовать? Да, команды надо заявлять заранее и согласовывать правила. А еще возраст участников. Влезла Дуня. А это зачем? Ну, правило понятно, а возраст? Поддержали остальные. Так может княжич тоже захочет поучаствовать? А как ему со взрослыми мужами сражаться? Удивилась непонятливости боярышня. А доронецкие валенки кому достанутся? Взрослым или ребятишкам? обеспокоился народ. Тут Дуня призадумалась и сдулась. Шесть пар валенок в награду дед еще стерпит, но больше вряд ли. Семен, она повернулась к бояричу волку. А не хочешь ли ты заняться организацией турнира? и привлечь наших бояр к наградам. «Это как рыцарский турнир?» — спросил Семён, но, не дожидаясь ответа, испуганно замотал головой. «Я не умею. Не знаю, как это делать. Не моё это». «Не попробуешь, не узнаешь», — не отставала Дуня. «Нет». Он даже сделал шаг назад. «Опозорюсь». «Ну, как знаешь». Разочарованно бросила она и громко крикнула: Народ, я поговорю с великой княгиней и спрошу у нее совета, а завтра здесь вывешу ее ответ. Добро послышалось со всех сторон. Дуня побежала во дворец, а Семён остался отвечать на вопросы. Он ничего не понимал, но что-то говорил, даже спорил. Он так переволновался, Что после ничего не мог вспомнить. Дуняше не сразу удалось завладеть вниманием княгине. Сначала Дуню передали синным девушкам, чтобы те помогли ей привести себя в порядок. Ее раздели обтерли, сунули в руки пирожок, а рубашку положили сушиться на печи, и только после этого привели к княгине. Та уже была в курсе весело прошедшей игры и того, что Дуня собиралась предложить ей провести турнир. К большому Дуниному удовольствию интерес к этой затее проявила Наталья Полуэктова. В этот раз боярыня выглядела посвежевшей, а легкая худоба омолодила ее. Потом уже Дуни узнает у Катерины, что на голове Натальи появился пушок, восстановился месячный цикл, и с энергией в теле все в порядке. Но хорошо ли это будет? Развлечение все же. И к тому же там участвуют мужи? Сомневалась княгиня. За отдыхом своего народа надо следить. А лучше руководить им. Наставительно произнесла Дуня, вызывая улыбку у женщин. Это очень важная часть нашей жизни, и нельзя упускать ее. Хорошо, когда гуляния происходят по обычаям. Это песни, пляски, душевные разговоры. А что делать тем, у кого силы? «Больше, чем ума», — закончила свою речь строгим вопросом. «Они на речку ходят и там бьются», — со смехом отозвалась одна из ближних княгини. «Правильно. За этим люди приглядывают, и все соблюдают правила. Но почему бы не возглавить это почетное дело? Огородить место, поставить лавки, пустить туда сбитенщиков, торговцев пирожками» и повелеть княжьей кухне устроить пирожковое торжище. Угощение? Нет, это же не свадебный пир. Пусть пекут пирожки и выставляют их на продажу во время турнира, хвалясь своим мастерством. Но тут надо подумать. Быть может, лучше за небольшую плату пустить туда торговать городских продавцов. Ох, Дуняша, ты спешишь. Надо с Иван Васильевичем посоветоваться сюжеты же это мужские игры. А ты, княгинюшка, обрати внимание на детские команды. Пусть ребятня собирается, играет, а лучшие заявят себя в турнире. Но, скажем, есть 20 команд, которые сумели найти клюшки, шили одинаковые шапки и особые накидки на одежку. А это зачем? Чтобы отличаться друг от друга по командам. Нетерпеливо отозвалась Дуня. И вот несколько дней играют эти команды, и народ просто смотрит. А потом повсюду вывешивают объявление, что осталось две или четыре самые сильные команды. И теперь вход на их игры только за плату». Дуня долго отвечала на самые разные вопросы. Даже что-то рисовала. И спас ее от дальнейших расспросов Иван Иванович. Он влетел в палаты, поцеловал мать, Взбудоражил всех своим рассказом о состоявшейся игре и потащил Дуню на нейтральную территорию, чтобы похвастать, что сегодня он сидел в Думе и видел, как бояре дрались. А еще отец берет его в зимний поход на Казань. Дуня вспомнила, что военное противостояние с Казанским ханством тянется с лета. Иван Васильевич многое сделал, чтобы посадить на казанский стол своего ставленника. Но все пошло наперекосяк с самого начала. И вот, теперь прямого столкновения не миновать. Об этом она потом расспросит у деда. А вот про боярскую драку ей было интересно послушать со слов княжича. «Из-за чего они сцепились?» Предвкушая нечто забавное, спросила она. «Да, из-за смердов!» Довольно пренебрежительно бросил Иван Иваныч. А чего с ними не так? Да все с ними не так. Приходят на землю, когда хотят, уходят, куда ветер дует. Дуня даже не нашлась, что ответить. Что значит «приходят, когда хотят» и «уходят, когда в мозгах засвистело»? Как будто это так просто. Неужели княжич не понимает, что пришел, Значит, осел на землю, обработал ее, поставил дом. И, глядишь, уже четверть жизни прошла сколько труда вложено и уйдешь с этой землицы только от отчаяния води начни жить заново да после того как поскитаешься с семьей ища разумного владельца земли чтобы осесть при нем Дуня попробовала объяснить это и иван иванович попритих да знаю я неохотно буркнул он меня отец на первый день жатвы всегда берет да и зерно ежу смотреть Надо ж понимать, что там да как, чем живут, о чем думают. Значит, осознаешь, что у родивого хозяина не может быть проблем с вольными крестьянами. Они будут сидеть на попе ровно на его земле, платить за все, что положено, и помогать в защите по мере сил». Няжич долго молчал, а потом высказался по-другому. «Бояре хотят, чтобы отец прописал закон». Что крестьяне могут уходить только в в день. А еще лучше, чтобы они никуда не уходили, закрепить их на земле, и пусть пашут. Так Юрий в день все соблюдают. Это не писанный закон! удивилась Дуня. Раз бояри подняли этот вопрос, значит, не все, наставительно произнес Иван Иванович. А по государеву приказу можно будет ловить тех, кто сбежал. Если неписанные законы дублировать в судебнике, то придется записывать туда, что не гоже тухлыми пирожками торговать, а то ведь торгуют ироды. Смеешься, да? Насупился княжич. Да не до смеха мне. Это ж стоит начать прописывать все то, что неписанным правилом считается. Так не остановиться будет. Дуня хмуро смотрела на княжича и никак не могла сообразить, откуда у бояр взялись все эти пожелания. Она же такая же боярышня, и самой незначительной проблемой на земле был уход крестьян. Да это вообще не проблема. Если есть конфликт с на земле семьей, то легче помахать ей ручкой, чем каждую осень спорить по разным поводам. Некоторым и приплатить хочется только чтоб свалили побыстрее и не портили жизнь обществу. Но, похоже, не с каждым боярином люди осмеливаются спорить. А ведь есть еще рядовичи, работающие по ряду, и закупы, взявшие с суду. Эти вообще пикнуть не посмеют, пока не рассчитаются с долгами. Кусая губы, она бросила взгляд на княжича, не понимающего всей серьезности поднятого в Думе вопроса. Видно, он отвлекся на эмоции, ведь не каждый день увидишь, как бояре посохами свою правду отстаивают. А после подумать обо всем У него не было времени. «Погоди!» Поправив туго повязанный налобник, Дуня постаралась донести важность вопроса до Ивана Ивановича. Юрий день! Ладно, он есть, и народ его примет!» Хотя не следовать ему — это как при всех в носу ковырять и есть козявки. Но раз надо, то пусть будет прописан». Княжич даже возмущенно надул щеки от такого сравнения и хотел сказать, что не бабам рассуждать о государственных делах. Но Дунька уже тараторила дальше. «Всем удобно проводить расчет по осени, но ты говорил о закреплении крестьян на земле. А это значит...» Что при любом хозяине земли они вынуждены будут оставаться, понимаешь? При любом. Конечно понимаю. А ты понимаешь, что крестьяне целыми деревнями снимаются с места и уходят, разоряя владельцев земли. Вон у Алексашки и Епифана до бунта дошло, все разом уйти захотели. А если их прикрепить к месту, то будет порядок, да и учет ввести легче. А то один год одно, другой год другое. Вот слушаю я тебя, Иван Иванович, и не верю, что ты это говоришь, словно сглазили тебя. Какое легче вести учет! Люди рождаются и умирают. Погода преподносит нам сюрприз за сюрпризом. Появляются тати, случаются пожары, и надеяться на то, что все будет как в прошлом году? Идиотизм! Разошлась Дуня. А то, что бедовые хозяева хотят силы людей закабалить, так это страшное дело. Ты только вдумайся!» Боярышня постучала по лбу княжича. «Что будет, если князь встанет на сторону тех, кому не хватило ума грамотно вести свое хозяйство? Все поймут, что не надо учиться управлению людьми и ведению дел в имении. А надо только в думе горло драть и требовать, грозить кулаком, брызгать слюной клевеща на других. И вновь требовать. Потому что если один раз получилось вытребовать, то и второй получится. Дунь, ты чего разошлась? Обиженно спросил княжич, потирая лоб. От жадных и неумных управленцев бегут, чтобы выжить. А если князь даст кнут в руки нерадивым хозяевам, то они быстро превратят привязанных к ним людей в жалких рабов. Почему сразу в рабов? Да потому! что бегут только от тех хозяев, кто требует платить все больше и больше. Загоняет в долги, притесняет, обворовывает, не соблюдает закон». Дуня смолкла, нахмурилась и совершенно спокойно сказала. «Кстати, надо бы навести порядок в законах, а то уж больно путано, да и вообще». Она вновь остановилась, пробормотала. «О чем я говорила?» «А, так вот, если болванам дать больше власти, то они уверятся в своем могуществе!» Дуня эмоционально потрясла кулаками, изображая тех самых болванов. «И уже разойдутся так, что легче умереть, чем дойти до князя со своей бедой!» Она глубоко вздохнула и, посмотрев на насупившегося княжича, с горечью добавила, «И сейчас-то таких горе-бояр не урезонишь. А если от них еще нельзя будет уйти, то кто выживет у них? Всех ведь запорют по жадности и злобе своей!» Дуня не могла спокойно говорить. Это было то, за что она готова была биться до последнего. Она ведь даже не подозревала, что вопрос о крепостничестве начал решаться так рано. Ей казалось, что это было много позже. Быть может, во времена правления Петра Первого или даже Екатерины. А оказывается, эти государи пришли уже на готовенькое и дожимали крестьян. Дунь, хватит лаяться! огрызнулся княжич. Нельзя насильно оставлять людей там, где они не хотят быть! Дунь! позвал ее княжич. Закрепостить это заложить основу рабства! Дуракам, которые не умеют управлять своими землями, «Будет мало силком удержать подле себя людей, и они через время вновь начнут что-нибудь требовать, а люди проклянут твоего отца и пойдут в Новгород, Псков или Квятичам!» Тут Дуня наконец обратила внимание, что княжич смотрит не на неё, а ей за спину. Она обернулась и увидела князя с сестрой. Иван Васильевич недобро щурился, а Анна криво улыбалась. Uy.